Дрейк Брукс. Он очнулся дома. В квартире стоял настоящий погром, и почти сразу Дрейк вспомнил, как был здесь последний раз. Во глотке полисмага пересохло, потому крик, вырвавшийся оттуда, вышел сдавленным, хриплым. «Вивьен!» Никто не отозвался. Только в голове загрохотало, отдаваясь раскатами грома то в виски, то в затылок. Дрейк выругался про себя и стал подниматься. Удалось это не сразу, его буквально придавливало назад, к кровати. Хотелось упасть на подушку и снова видеть сны о детстве, где он с мальчишками гонял по дворам, играя в разбойников, угрожая посадить на голодный паёк в случае непослушания. Там она была реальной, улыбалась и гладила по голове, с умилением глядя на единственного отпрыска, уплетающего пироги с капустой. Это потом матери не стало, и Дрейк узнал... что голодный паёк действительно существует. «Вивьен!» — снова прохрипел он, стряхивая себя наваждение и рывком поднимаясь с постели. Да, светлые сны тянули назад, но Дрейк уже не был пацаном, мечтающим о несбыточном. Из квартиры Брукс выходил, хромая на обе ноги. Тяжело было сопротивляться свету. Оказалось, дару Вивьен имел сильнейшую побочку. «Вот вам и безобидный прекрасный свет!» — хрипел Дрейк, спускаясь по скрипучей деревянной лестнице и цепко хватаясь за перила, чтобы не упасть. Припомнив наставление Вольта, Брукс передразнил его. «Ничего опасного! Все предусмотрено! Тьфу, газетчик! Найду тебя!» Споткнувшись, Дрейк с трудом удержался на ногах и дальше спускался молча. На улице дышать и идти стало легче. Свет, наконец, отступил, забрав с собой лучшие воспоминания детства и юности — и позволив четче представить, что могли за это время сделать с Вивьен. «Только держись!» — прохрипел Брукс, сворачивая на дорогу и вскидывая руку для привлечения внимания движущегося навстречу экипажа. «Я иду!»